Глава двадцать четвертая Мандрагоны, двадцатого апреля Третьего дня, сидя за моим письмом к вам, я следил за томным и нерешительным полетом бабочки, перелетевшей по цветам настенных растений. Я был тогда на террасе казино, спиной к портику, как вдруг легкий шум испугал меня и заставил оглянуться. Тарталья стоял за мной. «О, Брюмьер, премьер подумал я, — «предсказание твое сбылось. мне нигде не скроюсь от этого шпиона. Мне пришла мысль схватить его поперек и сбросить вниз через балюстраду террасы. Он видел, как судорожно дрожали мои губы, так что я не мог произнести ни слова. И побледнел, но вскоре оправился и сказал мне со своим обычным бесстыдством. «Перестаньте беспокоиться, очаленцы, здесь нет измены». Я отпер дверь вот этим ключом и пришел к вам от Даниэллы». «Боже мой, что же она не пришла сама? Что случилось с ней? Говори». «Ничего». То есть почти ничего, очеленце. Она вывихнула себе ногу, сбегая по лестнице из чердака виллы Таверна, куда она лазит каждый день звонить к завтраку тамошних работников. И к вашему, если не ошибаюсь. «Я сейчас побегу к ней». «Нет-нет, в парке есть шпионы». «Вас тотчас схватят». Мазалина подозревает сестру свою. Он присматривает теперь за ней и с утра находится в вилле-таверне. С ним пришел доктор, который уверяет, что опасности нет, но что Даниэле необходимо пролежать с неделю в постели. Оливия ухаживает за ней, как за родной дочерью. «Будьте спокойны и терпеливы, иначе вы погубите и Даниэлу, и себя. Если вас задержат, она не улежит. Она встанет, будет везде бегать. Хотя бы ей и умереть пришлось от этого. Но вы еще не знаете, что это за горячая голова. Слава Богу, что я в тот раз там случился, и мог ей шепнуть на ухо. Я все знаю. Я уведомлю нашего друга и обещаю тебе, что останусь здесь и буду к его услугам все время, пока ты будешь хворать. Я еще более сделаю для вас, масью. Хотя вы и не имеете ко мне должного доверия. Но я уберегу вас лучше, чем могла это сделать бедная девушка. Я собью с толку лазутчиков. Я отправлю жандармов туда, где вас нет. Я так все устрою, что вы будете здесь так же безопасны, как в цитадели святого ангела. Я бессознательно слушал Тарталью. Я думал тогда о страданиях Даниэллы, нравственных и физических. Я боялся грубого обхождения с ней и ее брата. Я видел, что между нами возникают преграды, и что в наш неприступный рай сделан уже первый пролом. С изумлением и грустью смотрел я на несносного цыгана, которого отныне принужден буду я ожидать с нетерпением вместо моей Даниэллы. Змей проник в Эдем. К моей печали примешивалось тайное раздражение. Зачем вместо Оливии Мариучи или брата Киприяна, тогда как все трое пользовались доверием Даниэллы? Прислала она этого мерзавца Тарталью, который всегда казался мне шпионом. Я не хотел его расспрашивать, каким образом, как он сам говорил это. Узнал он нашу тайну, прежде чем говорил о ней с Даниэллой. Я вспомнил первые признания Даниэллы, которые со смирением говорила мне, что этот разбойник с шутовской рожей первый говорил ей о любви я немного вскружил ей голову. Она никогда не признавалась ему в этом, и он, может быть, не догадывался о том. Она краснела за свое безумие. И смеялась над ним. Она теперь еще смеется. Находит этого шута отвратительным. Знает, что он распутный негодяй. Но она, по словам ее, сохранила к нему дружбу. И даже некоторое уважение, чего я не мог понять и в чем я непременно упрекнул бы ее, если бы со времени нашего упоения мог припомнить себе о существовании этого шута. Так это удивительное уважение было сильнее, чем я полагал потому что оно доходило до безусловного доверия, до самой задушевной тайны, и вот наше идеальное счастье имело уже поверенного, комментатора, как бы свидетеля, и какого свидетеля? Самого грязного из всех, кого только можно было выбрать. Мне казалось, что все теперь обнаружено, все осквернено. Горькое чувство против моей божественной Даниэллы примешивалось к моей печали, о такой внезапной и такой грустной разлуки с ней. Я чувствовал, что небо мое меркнет, упоение мое остывает, и бессознательные слезы текут по щекам моим, между тем, как Тарталья Бенвенута объясняет мне самоуверенностью и многословием, сколько утешений я могу почерпнуть в нем. «Полните», — сказал он, хватая и опуская мою руку, которую я было поднял искушаемый желанием дать ему пощечину. Вот вы уже разгорчились и расплакались, как баба. Будьте мужчиной, мосью. Все это пустяки, все пройдет. Я вижу, что вы не шутя полюбили эту девочку. Дурно делаете. Вы могли бы очень выгодно жениться. Но не сердитесь. Я ничего не говорю. Коля уж попался бесу в когти. Так с ним не совладаешь. Я знаю, что теперь, чем больше с вами спорить, тем крепче и дальше вы будете стоять на своем. Итак. Не бойтесь, что я буду наговаривать вам на маленькую стератричи. Во-первых, о ней нельзя ничего сказать дурного. Она славная девочка, и я сам чуть не полюбил ее. Тут уж я не выдержал, и чувствую, что готов наделать горяча глупостей, убежал и заперся в своей комнате, и там старался прийти в себя. Мне удалось наконец успокоиться и обдумать мое положение. Первая моя мысль была, что Тарталья меня обманывал что он унес ключи от цветника у Даниэллы, когда она была в беспамятстве. К несчастью, я не мог сомневаться в том, что с ней что-нибудь случилось, потому что время обеда уже прошло, а она не являлась. Следовательно, Тарталья был шпион, которому поручено открыть, где я скрываюсь. Случай помог ему. Надо было ожидать, что скоро придут арестовать меня. Если же покровительство кардинала не сказка, если оно довольно сильно в Мандрагоны, Интраморос, то, вероятно, все пути моего сообщения с Даниэллой пресечены, и решено голодом принудить меня к сдаче. Этого не нужно будет, — думал я. Для меня невозможно не знать, в каком положении Даниэлла. Во что бы то ни стало, я пойду в вилу Таверна, как только стемнеет, и увижу с ней. Оставлю ей все, что только имею, за исключением самого необходимого для бегства и убегу за границей папской области я дождусь ее обвенчаюсь с ней и увезу ее во францию я начал с того что осмотрел крепка ли моя палка со свинцовым набалдашником потому что решил защищаться в случае нечаянного нападения деньги свои я завернул в нарочно сделанный для этого пояс связал в узел самое необходимое белье и вложил туда альбом в котором пишу этот рассказ вместо паспорта взял я кое какие бумаги которые могли бы быть документами для французских властей в опознании моей особы. Потом, завернувшись в мой плащ, которого, я думаю, не пробьет и пуля, я отправился к дверям, ведущим из моего строения во внутренность замка. Лишь только я взялся за ручку двери, в нее начали стучаться. Я остановился в нерешимости. Если пришли меня арестовать, — думал я, — я знаю, куда мне бежать. По крайней мере, из этой комнаты. Я вышел поспешно в противоположную дверь и привязал к балюстраде веревку с узлами, по которой я мог спуститься на террозоны. Я спешил, думая, что дверь сейчас выломают, но стучали тихо и осторожно. Я слышал даже, возвратясь на порог моей комнаты, жалобный голос Тартальи, который говорил «Масью, Масью, ваш обед простынет, помните подозревать меня». Это, быть может, была ловушка с его стороны». Но опасение показаться смешным трусом превозмогло над моей мнительностью. Если Тартали не предавал меня, предосторожности мои не имели никакого смысла. Если же он пришел с конвоем, то, решившись проложить себе дорогу с палкой в руках, я рисковал не более, чем спускаясь по веревке, на которой меня мог бы подстрелить любой, кто притаился под моей террасой. С палкой в руке я творил дверь и не мог удержаться от смеха, Увидев, что Тарталли сидел перед ней на полу, с покрытым блюдом в руках, терпеливо ожидая его появления. "Я вижу, в чем дело", сказал он, входя очень учтиво и не забыв взять подмышку свой грязный берет. "Вы все еще думаете, что я мошенник? Но вы скоро разуверитесь в этом, господин неблагодарный. Вот блюдо макарон. Я сам состряпал его на вашей кухне. Я старый мастер в этом деле, и, пожалуй, лучше Даниэла буду кормить вас. Бедная девочка". Она никогда не имела способности к поварскому искусству. А я, Масью, гениальный повар. Все искусство в том, чтобы из ничего состряпать что-нибудь. Дымящееся блюдо, которые он поставил на стол, так явно опровергало мои подозрения, что мне сделалось стыдно. Весьма естественно, что, находясь более часа в средине моей крепости, он не занялся бы приготовлением блюда макарон с пармезаном, если бы имел намерение предать меня врагам моим. Я воздержан в пище, как бедуин. Я был бы сыт горстью фиников и двумя лотами муки в сутки. И вот уже целую неделю я ем только хлеб, холодное мясо и сухие плоды, не желая, чтобы Даниэлла тратил на стряпню супов и соусов время, которое может провести возле меня. Но у молодости легко возбуждается аппетит, а здешний свежий воздух очень этому способствует». Я не могу утверждать, чтобы при моей печали, волнении и опасности, в которой я находился, вид и запах горячих макарон был мне противен. «Кушайте», — говорил мне Тарталья, — «и не бойтесь ничего». Даниэла не умрет от того, что вывихнула ногу. Когда я расстался с ней, она уже не чувствовала боли и печалилась только о том, что разлучена с вами. Сегодня, когда я с ней увижусь, она прежде всего спросит меня, Смог ли я уговорить вас пообедать, не грустить и терпеливо переносить ее болезнь и вашу скуку? Что говорить о моей скуке? Но болезнь ее и этот брат, который ей угрожают, правду ли говорил ты мне? Сущую правду, очеленца. Это так верно, как то, что вот это макароны. Но Даниэла привыкла к угрозам пьяного братца и смеется над ними. Пусть себе, пожалуй, подозревает. Но узнать ему ничего не удастся. К тому же, если бы он вздумал бить бедную девочку, жители виллы Таверна не допустили бы этого. А в парке пусть шляется сколько душе угодно, лишь бы вас не встретил, тогда он ничего не докажет против нее. Не докажет против нее? Разве и она будет замешана в мое глупое дело, если узнают, что мы с ней в дружеских отношениях? А как же бы вы думали, очеленца? ведь вы член тайного общества это ложь я знаю но так полагают если бы брат даниеэлло донес на нее настоятелю доминиканцев или хотя бы приходскому священнику что она дурная христианка влюблена в еретика и в икоборце так и ей бедняжке, пришлось бы потереться от тюремной стены о боже мой если так послушаю из тебя но не обманываешь ли ты меня а мне зачем обманывать «И еще вас! Ведь я берегу вас, как зеницу ока, для лучшей участи!» Я сел и принялся за макароны, как вдруг посреди уверения Тартальи в преданности я услышал звон бубенчика от моей козы, который мы с Даниэллой привесили к окну, и провели от него целую систему бечевок, калитки. «Слышишь ли?» — сказал я, вставая. «Ты самый низкий плут! Ты солгал мне! Вот и Даниэлла!» «Это не она, мосью», — отвечал он, собираясь идти отворять калитку. «Это Оливия или Мариучия, которые пришли к вам с известием о здоровье своей племянницы?» Я с таким нетерпением ожидал верных известий о здоровье Даниэллы, что, не заботясь более о Тарталье, вскочил. Стрелой перелетел цветник и отворил калитку без всяких предосторожностей. Это была не Мариучия и не Оливия, а брат Киприян, который поспешно проскользнул в полуотворенную калитку прежде чем я успел отворить ее вполне, и тотчас захлопнул ее, подавая мне знак, чтобы я закрыл задвижку. «Тише», — сказал он мне шепотом, «может быть, за мной следили, хотя я и принял все предосторожности. Мы вошли в цветник». Он говорил мне что-то, но так путался в словах по своему обычаю, что я только и понял, что сад занят полицией, хотя и тайно, но несомненно, и что монах, посетив меня подвергал себя опасности. «Пойдемте к вам», — сказал он. «Там мне свободнее будет говорить с вами». Когда мы остались с ним наедине в казино, он подтвердил мне слова Тартальи. Вывик Даниэла был неопасен но требовал совершенного спокойствия. Брат ее, поселившись у фермеров виллы Таверна, сторожил двери и окна ее комнаты. Я должен был отказаться от свидания с ней впредь до ее приказания». Она снова требовала от меня честного слова спокойно сидеть в заперти, до тех пор, пока меня не будут открыты преследовать в самой внутренности замка. «Дайте мне это слово, любезный брат», — сказал Капуцин. «Она готова на все решиться и, пожалуй, на коленях приползет сюда. Я даю его», — отвечал я. «Но разве она не могла написать мне? Она так и хотела сделать, но я не взял письма. Меня могли задержать и обыскать. «И тогда мы все пропали бы. Успокойтесь и поговорим о деле. Но прежде покормите меня. В это время я обыкновенно ужинаю, а мне еще предстоит порядочный конец. Отсюда до монастыря не рукой подать. Я поспешил подать доброму монаху макароны, которые он ел с замечательным аппетитом. Несмотря на беспокойство, в котором он находился, он с таким усердием занялся этим блюдом, что едва давал один ответ на тысячу моих вопросов». Бедняга, может быть, и не прожорлив, но голоден. Этот аппетит еще усилился, когда тарталья принес молодого осетра, приготовленного на вине, и блюда артишоков, поджаренных в свином сале. Тогда невозможно уже было выманить у монаха ни одного путного слова. И в продолжение целого часа я должен был терпеливо любоваться, как он глотал кусок за куском эти кушанье, а сам ел, чтобы только утешить тарталью, которого я уже не мог считать врагом своим, и преданность которого заслужила с моей стороны, конечно, чего-нибудь другого, а не подозрения и грубых выходок. Положение мое становилось очень странным с этими собеседниками. Мое горе и мое беспокойство сталкивались в резком контрасте с аппетитом капуцина, который пользовался редким случаем насытить его, и с угодливостью моего смешного слуги, который в данном случае только о том и заботился, чтобы доказать мне свое мастерство в поваренном искусстве. «Кушайте, кушайте, я членца!» — говорил он мне. «Я вам дам отличного кофе для сварения желудка». Даниэлла наказывала мне. «Более всего, заботься о кофе. Это его единственное лакомство». Это наставление так сходилось с привычками милой баловницы Даниэллы, что я поверил искренности Тартальи, за которую, впрочем, ручались доверие и дружба к нему капуцина, У меня сказать правду нелегко было на сердце при мысли, что и Даниэла, не шутя, дружна с ним. и Я оскорблялся внутренне не тем, что принимал от него услуги, за которые я мог вознаградить его со временем, но что он замешан в сердечные дела Даниэллы и как бы посвящен в таинство моего счастья. Я не мог воздержаться, чтобы не сказать слово два об этом брату Киприяну. «Так вы не были при том, как она упала?» — спросил я его, когда Тарталья пошел за кофе. — Нет, не был, — отвечал он. — Но если бы и был, то ни я, ни Оливия, ни Мариучия мы не могли бы принять на себя заботы о вас и не помешали бы вам умереть с голода. За этими женщинами теперь строго присматривают. Что касается меня, то я подчинен правилами своего ордена. Верьте мне, нельзя было найти друга лучше Тартальи в этом случае». Его не арестуют на дороге, когда он пойдет к вам. В самом деле? А почему бы это? Этого я не знаю, но это так. Его все знают, и он со всеми в ладах. Даже из полиции? Килоса, — отвечал монах тем же тоном, каким говорит сестра его, когда хочет сказать. Полно вам расспрашивать меня. Я и знать этого не хочу. Я думал рассеять себя от своих забот разговором с монахом за чашкой кофе, но очень был удивлен. Найдя в нем человека совершенно ничтожного и совершенно глупого, судя по сведениям, доставленным им своему семейству о моем деле и по теперешнему великодушному его посещению, можно было полагать, что он прозорлив, отважен и деятелен. Ничуть не бывало, он невежа, робок и ленив. Впрочем, он существо кроткое и доброе, сохранившее все свои любящие способности только для сестры и племянницы и которые, несмотря на искренность своей набожности, всегда готовы приступить к правилам монастырской жизни, чтобы оказать ему слугу или одолжение. Но он до того ни к чему не способен, что его содействие совершенно бесполезно. Голова его похожа на растрескавшуюся маковую головку, из которой ветер давно вынес все семена. У него нет ни последовательности в мыслях, ни памяти, ни ясного взгляда на вещи. Он едва знает имя, лета и состояние людей, с которыми находился в частных сношениях, а когда случайно вспомнит это, то повторяет каждое слово несколько раз с тупым самодовольством. Что касается природы, красоту которой и плодородие, он превозносит при всяком случае пошлой и всегда одной и той же фразой, то он глядит на нее сквозь креп, и, я уверен, не сумеет отличить розы от репейника. Ничто не производит особенного впечатления на эту отупевшую организацию, которая несравненно ниже, чем организация самого изнуренного лихорадкой и самого беспечного селянина римской компании. В религиозном отношении трудно решить, какой именно составил он в себе понятие о высочайшем существе. Он толкует о церкви, о церковной службе, о церковных свечах, о четках, Но я не думаю, чтобы за исключением осязаемых символов веры он имел какую-нибудь религиозную идею, чувство или какое-нибудь верование. Что касается религиозного и политического положения его страны, это для него запечатанная грамота. Он смешивает самые противоположные явления в одном чувстве глупо улыбающейся покорности. Все, что носит сан кардинала или даже аббата, окружено в его глазах сиянием ослепляет и порабощает его, словом, от него ничего не добьешься. А видит Бог, что я желал добиться от него только сведений о моем деле, но и это оказалось невозможным. Все кончалось вечным Келоса, который начинает действовать мне на нервы. Он пугался моих вопросов и не понимал их. Он не знал, действительно ли кардинал мой покровитель, принял какие-нибудь меры. Он не знал, в гражданском или в духовном суде производится мое дело, и кто будет судить меня? Джуди Чепрочесанты, местный следственный судья, или судебный инквизитор, председатель духовного судилища, или, наконец, собственная инквизиция? Эти три судебные власти распоряжаются поочередно, а может быть и все вместе, в политических, гражданских и религиозных следствиях, а возведенные на меня обвинения по здешнему порядку относится ко всем трем отраслям судопроизводства. Увидев, что все мои расспросы бесполезны, я поручил Тарталье проводить брата Капуцина в его монастырь, но он так напуган, что не хотел выйти из замка ранее двух часов ночи. «В такую позднюю пору», — сказал он, — «тогда было десять часов. Монастырь наш заперт. Его отопрут, когда заблаго вестят к заутренне. Не беспокойтесь обо мне. Я сам вовремя проснусь а покуда прилягу на вашу постель, да сосну немного. Это предложение возмутило меня, потому что этот монах классически нечистоплотен. Тарталья удержал меня от вспышки, уверив его, что он многим рискует, если его застанут в моей комнате, и увел его спать в кладовую, на солому, где в случае тревоги он может просидеть, не будучи замечен».